Глава третья. Под алмазным прилавком неба. Седые горы полны тайн, искажения магии, погодные разломы, потерянные во времени деревни. Если бы эта территория не таила столько опасностей, она была бы воплощённой мечтой для любознательных путешественников. Пошетаса Натри, картограф. Берси Голденхалла. Берти проснулся из-за давящей тишины, вдруг навалившейся на уши, развернувшейся в нестерпимый отдаленный звон. Голден Халла открыл глаза и настороженно замер. Ноги, согнутые в коленях, затекли, в крохотном салоне было темно и ужасно холодно. Кэп стоял на месте, снаружи не доносилось ни звука. Берти отодвинул шторку и ахнул, увидев, что случилось с окном. Затем перевел взгляд на свою спутницу, сидящую напротив, так же крепко спящую, как он сам еще минуту назад. Все это очень подозрительно. В голове кружил хоровод вопросов, каждый из которых жаждал прозвучать первым, и Берти аккуратно отделял их один от другого, одновременно с тем, глядя на то, как у Тенави во сне подрагивают пальцы и ресницы. Страждущая тихонько вздохнула. Её длинные ярко-каштановые волосы разметались по подголовнику сиденья. Кожа, обласканная трепетным лесным солнцем, была халёной и свежей, на скулах и носу играл лёгкий румянец. Одежда не скрывала фигуру, и Берти подумалась, что он мог бы охватить её талию двумя ладонями. Лицо той классической красоты, которую ценят в любых культурах, сейчас было спокойным и безмятежным, хотя по его чертам Голденхалла видел Обычно Синави много улыбалась и смеялась. Однако наравне с этой живостью и открытостью, свидетельствующей о компанейской дурашливости, во внешности страждущей таилась неуловимая загадка. Миражная, неземная. И, может, страдание? Странное сочетание. Странное, манящее и... ужасно знакомое. У Берти сжалось сердце от внезапно пришедшего ощущения близости. В такое это время он любовался Тинави, потом встрепенулся, отвёсил себе мысленную пощёчину. Это ещё что? Неуместнее не придумаешь, и постучал в стенку у себя за спиной, надеясь, что Сильграс отзовётся. Но в ответ была лишь тишина, становящаяся всё гуще от минуты к минуте. Она обволакивала, как идвух сидящих в нём людей, заставляя двигаться медленнее, чувствовать, как тяжелеют веки а предметы по краям будто текут, как вода. Берти шепотом окликнул. «Госпожа Тинави!» Страждущая сонно шевельнулась. Сыщик повторил. «Госпожа Тинави!» и легонько побарабанил пальцами по ее коленке. Тинави из дома страждущих. Мне снилось, что я мерзну в бесконечной темноте космоса. Я парила без возможности двинуться куда-то. А планеты и звёзды равнодушно наблюдали за мной со стороны. Казалось, впереди ждёт что-то нехорошее. Страх иглами покалывал сердце, от пронизывающего холода сводило зубы, меня засасывала головокружительная глубина галактики, и мне чудилось, будто кто-то нехороший, невозможный, непостижимый ищет меня, чтобы убить. И вот-вот найдёт. Синави Лёгкие пальцы коснулись моего колена, и я мгновенно проснулась. Сначала я почувствовала облегчение от того, что невнятный кошмар закончился, а потом замешательство, потому что холод никуда не делся. Стал только отчетливее на его. Меня колосило так, что зуб на зуб не попадал. Надо мной склонился Берти. Его лицо было бледным и настороженным в лучах лунного света. Что случилось? Почему ты шепотом спросила я. Впрочем, ясно почему. Нас окружала мёртвая тишина, она мгновенно съела мои слова, не успели они отзвучать. Нечто вязкое и непреодолимое разливалось в ледяном воздухе, как не двигался. А окна были полностью покрыты морозными узорами. "Зима!" тотчас воскликнула я с таким неподдельным возмущением, какого сама от себя не ожидала в данной ситуации. Вот и я обомлел. Рассмеялся Берти, возвращаясь на свое место. От звука его теплого голоса мрачная атмосфера хрустнула и рассыпалась, обернувшись просто привлекательно колдовской. Мы с тобой определенно столкнулись с некой дорожной загадкой. Голден Хава открыл свой саквояж. Я проснулся минуты две назад. Силграс не отзывается. За окном ничего не видно и не слышно, а выходить на улицу без тебя я не стал. На, держи. Он протянул мне комок воздушной синей ткани. Это была шуфа, популярный тип зимнего одеяния, по сути являющийся под видом мантии, сделанной из тончайшей волшебной шерсти. Шуфы буквально источают тепло и очень удобно складываются, занимая совсем мало места в сумке. Укутывайся, госпожа страждущая. У меня ещё есть и Берти потянул за торчащий зеленый лоскуток, виднеющийся на самом дне саквояжа. Раздался треск, но в итоге и второй наряд оказался на свету целый и невредимый. «Два зимних одеяния у одного человека посередине лета – это нестандартная ситуация», – напрашивался вывод. «Ты путешествовал по Седым горам?» «Ага», – кивнул Голден Халла. «Поэтому у меня столько вещей» на каждую из погодных зон, которую в них можно встретить. И знаешь, что-то мне подсказывает, что сейчас мы снова там. В смысле здесь, в седых горах. Если, конечно, не выяснится, что мы проспали полгода, и зима пришла естественным образом. Бррр. Надеюсь на первое. Седые горы — это древняя и таинственная часть Наршвайна. Огромные полупустые территории, где пару тысяч лет назад случился катаклизм, из-за которого теперь у них прах знает, что творится с магией и погодой. Седые горы гораздо более пологие, чем соседние с ними Лилаковые. Местами они скорее напоминают холмы. Этот регион начинается сразу за цепью острых скал, с запада подпирающих врата солнца. И да, вполне возможно, что Силграс завернул туда, когда вез нас прочь из города. Но что произошло дальше? И почему мы так резко уснули? Обмотавшись шуфами, мы с Берти одновременно распахнули дверцы экипажа. Ночной холод ударил меня в грудь, выбивая воздух из лёгких. Но почти сразу же организм адаптировался. Сердце забилось быстрее, разгоняя кровь, и по телу разлилась приятная бодрость пополам с азартом. Ибо ситуация была воистину странной. Наш возница, мастер Силграс Авалати, отсутствовал на козлах, и мохноногая лошадка тоже исчезла. Пустые огляdbi лежали на заснеженной дороге. Ну, как минимум, мне было видно никаких трупов, а это уже хорошо. Вслед за Берти я закрутила головой, изучая местность, в которой мы оказались. Это была узкая дорога, окаймляющая заснеженный горный пик. Слева поднималась отвесная скала, справа притаился обрыв, в котором лежала безмолвная долина, увенчанная острой короной гор. Небо, похожее на перевёрнутый брила с алмазами. Темнело наверху, под луной сверкали искорки снежинок. А вот и пик Аскалрок. Бертиу указал на ледник, чей знаменитый профиль в виде равностороннего треугольника украшал немало наршеваинских открыток. Значит, это действительно сидые горы. Я присела на курточке, а потом его всё шлёпнулось на колене, и шустро поползла вокруг кеба, надеясь найти какие-то следы, хотя надежды на отпечатки сапог и копыт было немного. Без их русской колдовской дороги едва угадывалась под стремительной поземкой. К моему удивлению, Берти без промедления опустился рядом, да еще и нахально пополз вперед. Потолкавшись плечами в районе гипотетической лошади и не найдя ровным счетом ничего, мы с сомнением уставились друг на друга. «Я сыщик», — объяснил Голденхала. «Частный детектив и колдун». «Ух ты! А я...» Увчая на службели снова короля. Так мы, коллеги, он неподдельно обрадовался. Теперь всё ясно. А ту я думаю, и почему это у меня с ходу появилось какое-то странное чувство, что тебе можно доверять, даже несмотря на то, что это ты увела у меня последний свободный номер в трактире, из-за чего мне пришлось спать на пепловом синовале. Моя улыбка, появившаяся в начале его монолога. Да-да, доверять мне. Замечательная идея. В конце сменилась гримаص сени ловкости. Ты серьёзно? Я? Берси яростно закивал. Прах, а я всё стеснялась спросить, что это у тебя за привычки такие, что ты предпочёл ночевать в сарае, хотя я вна ней испытывал по этому поводу восторга. Мм, подумала я. Так вот они какие аскеты. Ну это не худшая возможная мысль, хмыкнул Берси. Так, ладно. Возвращаясь к нашей очаровательной ситуации. Я правильно понимаю, госпожа Ловчя, что просить тебя вернуться в Кэб до выяснения обстоятельств бессмысленно? Я бы сказала, абсурдно. Всё это время мы продолжали стоять на карачках, но не у меня, не у Голденхалла это не вызывало ни малейшего дискомфорта. Рабочий процесс, подумаешь. И вдруг со Узбериц расширил глаза, бросаясь, как мне сначала почудилось, обниматься. «Ты посмотри-ка!» Я оглянулась. В паре метров от нас над обрывом парила феечка. Треугольное лицо, острые уши, голубые крылья с синими прожилками и белоснежные волосы. Рост не больше пяти дюймов. Мне немедленно захотелось издать эдакий сюсюкающий звук, который свидетельствовал бы о крайней степени моего умиления. Но я сдержалась, потому что мне не хотелось показаться чокнутой в глазах Голден Халлы а умиление, скажем прямо, считалось не самой адекватной реакцией на пакостника Снуи. Снуи — это пусть и очаровательные, но все же в первую очередь подлые феи, населяющие снежные горы. В путеводителях их также нередко называют духами. Встретив путников, они старательно привлекают их внимание и затем манят, манят за собой. Частенько, в самое сердце неприятностей, Из-за чего во всех путеводителях огромными буквами пишут: "Не идите за сноей, не надо". Однако большинству путешественников сложно послушаться этого совета по той простой причине, что духи снега испускают определённый феромон приманку, вызывающий нестерпимое желание следовать за ними. И неважно, что брести приходится по жутким сугробам, блестя сердечками в глазах и мычаня нечто невразумительно восторженное. В то же время, если человек когда-либо серьёзно учился колдовству, то на занятиях его вполне могли подвергать действию такого феромона в качестве прививки на будущее. И тогда встреченная в реальной жизни приманка не сработает. С такими умниками феям сну и приходится возиться дополнительно: петь им, плясать, упрашивать, в общем, завораживать по полной программе в стиле ярмарочного гипнотизёра, дабы всё-таки сделать своё недоброе дело. Я в свое время подверглась влиянию Феромона, спасибо обучению у магистра Орлина. Мы с Даху и Канди и тогда блаженно пускали слюни чуть ли не два дня подряд, одновременно с этим пытаясь протаранить лбами стену, на которую наставник повесил акварельку с изображением духа. Голден Хала, видимо, тоже когда-то испытал подобные фантастические ощущения, вследствие чего сейчас его взгляд оставался ясным, а губы сложились в коварную хмылку». Но Снуэ, кажется, не понял, что нарвался на людей с грандиозным опытом. Увидев, что привлек наше внимание, дух сразу же с тонким писком взмыл выше, вылетел на дорогу и помчал по ней прочь. «Ну, дает», — сказала я. «Хоть бы обернулся, проверил, как там жертвы». «Да уж, я еще не встречал таких безалаберных злодеев. Наверное, это совсем юный дух». Представляю его разочарование, когда он поймёт, что ловушка не сработала, посчувствовал Берти. Я задумалась. Слушай, а может, пойдём за ним? Тебе его настолько жалко. Изумился сыщик. Да нет, просто что если это он увлёк сил гроса вместе с конём? Хм, Берти прищурился. Только если наш возничий имеет медаль по скоростному распряганию лошадей. Малыш сну явно не обладает такой добродетелью, как терпение. Однако, сыщик пружинисто вскочил на ноги и подал мне руку. Это пока наша единственная и лучшая гипотеза. В любом случае сидеть здесь нет никакого смысла. Так что да, сыграем в поддавки и порадуем крылатого пакостника. Берти вытащил из Кэба мою сумку и свой саквояж, и мы решительно бросились вслед за феей, и никаких феромонов не надо. Да, наш Сной действительно мог похвастаться крайней самоуверенностью. Он летел то выше, то ниже, делал кульбиты, очевидно, красуясь, но и не думал подстроить свою скорость под возможности предполагаемых жертв. И не оглядывался. Вообще. Хвала небесам, снежный дух хотя бы летел над дорогой. Сиганен в обрыв, думаю, мы с Голден Халлой умерили бы свой любознательный пыл и, возможно, замялись бы перед тем, как посмотреть вниз, Боясь увидеть там лепёшку бывшую некогда сил гросом Авалацци и его конём. А так: "Да погоди ты, дурын да ей!" отчаянно кричали мы. Однако ветер уносил наши голоса в другую сторону, снуи не слышал. И поэтому, ругаясь и хватаясь друг за друга как две сиродки, мы продолжали гонку в далеко не оптимальном, зато согревающем темпе. Радовало только, что дорога до сих пор была довольно утоптанной, несмотря на сыплющийся с неба снег. Вдруг сну и замер. Он в кое-то веки оглянулся и очень критично посмотрел на то, как я на ходу, фырча и умирая от жары, расстегиваю шуфу, а Берти вслух прикидывает, насколько ему ценен его саквояж. Или прах с ним, пора бы уже его бросить, оставить трофеем для гор. «Боги, неужели он остановился?» — застонала я, готовая упасть от облегчения. «Дома я люблю бегать». Но марафон по ночным горам в скользких сапогах и зимнем облачении с чужого плеча оказался чем-то, что определенно никогда не входило в мой план тренировок. Думал, что верткий мастак, но на деле козли на простак. Наверняка высказался бы мастер Улиус, будь он тут. «Снуи!» — из последних сил заорал Берти. «Наконец-то! Погоди! Да-да, мы твои пленники!» «Эй, Тенави!» Изобрази восторг и слабоумие, пожалуйста. Но все же нам, твоим верным рабам, нужно двигаться чуть медленнее, понимаешь? Подожди минуту, дай отдышаться. В ответ сну искривился, разочарованно пискнул и... с дикой скоростью штопором ввинтился в ночное небо, где исчез за считанные мгновения, смешавшись с искрящимся полем звезд. «Нет!» — взвыла я и все-таки позволила себе горестно рухнуть на дорогу. Ты же должен был привести нас к неприятностям. Какого пепла мы проделали этот путь? Неужели я такой плохой переговорщик?» Ужаснулся Голден Халла. Я меж тем всерьез размышляла о том, стоит ли мне поесть снега, чтобы утолить жажду, или мой нежный организм окончательно откинется от таких приколов. Берти сел рядом. Снег вокруг безнадежно таял, настолько мы были разгоряченными этой гонкой. И это пугало меня куда больше чудовищ потенциально способных выползти из темноты. Ведь я – лучшая подруга одного из величайших ипохондриков лесного королевства. Переохлаждение, воспаление легких, смерть – услужливо бормотал у меня в голове гнусавый голос Дахо. «Что будем делать, господин Голденхала?» – выдавила я, пытаясь его заглушить. Берти к этому моменту кое-как снова встал и, пошатываясь, отошел к обрыву. Надеюсь, он не собирается сброситься. Хм. Как насчёт того, чтобы пойти и рассказать всем о том, как мы недовольны некачественными услугами местных фей? После паузы протянул он с удовольствием. Но кому всем? Тем, кто зажёг огни. В голосе сыщика вновь послышалось ликование. Он подскочил ко мне и поднял чуть ли не за шкирку, заставляя встать. Из этого уже забытого было положение, Я вдруг разглядела сияющие очертания деревни, проступившей сквозь дымку вьюги внизу под склоном, оказавшимся здесь куда более пологум, чем прежде. "Хвала небесам этому странному снои альтруисту", возопила я, мгновенно приободрившись и уже причувствуя живительную дозу тепла. "Забавно будет, если не альтруисту, а просто работающему на деревню", подмигнул Берти. Агрессивная стратегия внутреннего туризма фыркнула я. Страшный заговор сувенирных лавок. Значит, они тем более готовы принимать гостей хлебом с солью. Все же хвала. Голден Халлок и внук подхватил вещи, и мы с новыми силами, воодушевленные парочкой мотыльков, полетели на свет под гору.